Как же изучать летописи или о критике внешней и внутренней? Тот же Леопольд фон Ранке заложил основы критики внешней и внутренней. Внешняя критика – это определение подлинности источника. Вот перед нами ломкий листок желтоватой бумаги с выцветшими полупонятными значками. Что это? Подлинный документ или подделка? Кто его автор? Когда и кто его написал? С какими целями? Что происходило с этим ломким листком исписанной бумаги после того, как его исписали значками? Если документу нельзя верить, какой смысл извлекать из него какую бы то ни было информацию? Слишком большое желание совершить сногсшибательное открытие в сочетании с некоторым невежеством и пренебрежением критикой источника приводит к таким, например, случаям. 22 сентября 2012 года на сайте Академии Тринитаризма было опубликовано письмо Артема Борисовича Каракаева с просьбой сказать, что и на каком языке написано на камне, фотография которого приводится на рисунке 1. Камень этот, по словам Артема Борисовича, найден в лесу неподалеку от деревни Урицкое, что находится в 30-35 километрах от гор. Неподалеку от места находки протекает река Ловоть, по которой, как говорят летописные источники, проходил путь из Варяг в Греки. Подробно изучив транскрипцию и транслитерацию консонантно-вокалического текста, автор публикации в интернете серьезно сообщает. В тексте найдено 17 букв, в том числе 4 гласные: а, е, и, о. 10 графем можно отнести к кириллице: б, е, з, с, и, о, п, р, с, т. 9 графем можно отнести к классическому греческому алфавиту Дельта, Е, З, Ай, О, П, Р, С, Т Знаки, изображающие буквы В, К, М, Х и А без перекладинки есть в архаических греческих алфавитах и были замечены в этрусских, венецких, пунических текстах Буква А с черточкой вверху и перекладинкой внутри а также графема л характерны для латинского письма. Согласно Фадею Валанскому, две вертикальные черточки означают старинную русскую букву К, а раньше такая графема встречалась в венецких текстах. Таким образом, мы видим, что при написании эпитафии использовался смешанный алфавит, включающий в себя как знаки кириллицы, Б, так и знаки греческого архаического алфавита, а также две латинские графемы. Выводы. 1. Надпись на камне является эпитафией 2. Язык надписи диалектный русский. 3. Алфавит смешанный, включающий в себя знаки кириллицы, архаического греческого и латиницы. Дальше автор, и не стыдно ему предлагает свой перевод: 1. Летось дрались на ме 2. Же-повитки. Летось лиходи. 3. И на опушке леса секом убили. Горе мне. 4. Лосу. Сын любил целоваться и ласкаться. 5. Лились слезы, лились. 6. Бог лил. Что хорошо в интернете, это то, что любую информацию в нем нетрудно найти. Сногсшибательное открытие сверхдревней письменности и гениальный перевод нашли своих читателей. И вот что пишет один из них. Я тоже попытался расшифровать надпись, и вот что у меня получилось. Тут покоится скромная женщина Хая, Фейга Бат Ицхак. 20-я Ниссана, 5880. 8 апреля, 1920. Для того, чтобы прочитать текст, написанный на идиш, потребовалось немногое. Перевернуть могильный камень. Авторы же прочтения текста на смешанном алфавите читали его вниз головой. Очевидно, что никакой информации об истории Древней Руси из этого текста не извлечешь. Он не прошел внешней критики. Вот если бы прошел, необходима была бы внутренняя критика источника, то есть критика сведений, которые сообщает источник. Нельзя же принимать на веру все, что написали в любой летописи. Если и правда принимать все, то придется выяснять, от кого же из богов происходили Лаций и Эней, да и половина скандинавских вождей-конунгов. И даже более поздние тексты отражают не только объективные факты, но и оценки, мнения, попытки истолковать факты в удобную или полезную сторону. Одним словом, источники врут, и по большей части неосознанно. Каждый летописец рассказывает о фактах так, как это будет лучше для его города, племени, князя, общественного класса, политической группировки. Необходимо оценить достоверность, содержащейся в историческом источнике информации. Для этого нужно сравнить все возможные копии, варианты, редакции, издания, летописи. Нужно выявить различия в трактовке фактов и попытаться понять, почему возникали различия. Нужно найти другие источники, на других языках и написанные в других землях, но повествующие о том же самом. С помощью такой работы можно получить даже информацию, которой непосредственно в источнике нет. Например, древнерусские летописи позволяют ясно увидеть соперничество двух центров Руси Киева и Новгорода. В русской исторической литературе XI века существовали и боролись между собой два взгляда на происхождение русского государства. Согласно одному взгляду, центром Руси и собирателем славянских земель являлся Киев согласно второму Новгород, причем в политической традиции Древней Руси Новгород был все же старшим братом. Князья Киева это в той же степени и новгородские князья, но начинают то они все с Новгорода, начиная с полулегендарного Олега и Игоря, все они начинали как новгородские князья, а Олег и Игорь это просто новгородские князья, захватившие власть в Киеве и только. Даже еще княгиня Ольга родом с севера. Дочь перевозчика на реке Великой у Выбодской Весии близ города Плесково, а соперничество видно уже по рассказу о том, кто княжил на Руси да Рюрика.